Я задрожал всем телом и приготовился умолять обессилившего душой человека отказаться от рокового решения. В тот же миг из-за решетки прозвучало: Кто г Генку увели. Я в ужасе смотрел на сомкнувшуюся дверь. Почему было не крикнуть вдогонку, Он хочет покончить с собой, остановите! Но разве можно такое кричать? Это бы навлекло на него новые беды за попытку уйти от заслуженного наказания, и все же, все же. Да просто он имел язык от неожиданности вызова, от страха за этого человека. Примерно через два часа загремел замок, в камеру вошел Анатолий Нестерович. Я бросился к нему. Он мельком взглянул в мои широко раскрытые глаза и обронил. Пролеты затянули сетками. Наверное, уже были случаи. Но я все равно. Уйду от их рук и сроков. Теперь это окончательно решено. И отговаривать меня бесполезно. Анатолия Нестеровича как-то вдруг перестали вызывать. Может быть, следователь уехал в отпуск. И он часами сидел неподвижно о чем-то думая. Ах, как бы хорошо, если по своих кавказских языках. Один раз, когда мы с ним тихо беседовали за вторым столом, очень хотелось не оставлять его наедине с мрачными мыслями, к нам подсел Борис Борисович Полынов. — Угадайте-ка, что мне пришло в голову? — заговорил он, хитро сощурив глаза. — А вот что. Давайте организуем в сих благородных стенах вольный, то есть неофициальный университет. И а. Слушателям будет польза, потому что они отвлекутся от всякой своей тоски, глядишь, узнают кое-что новое. Нам, лекторам, тоже будет весьма кстати побудоражить свои знания. Итак, я берусь читать курс географии. В самом широком смысле, включая теорию ландшафтов, которая с неких пор стала моей слабостью. Материала хватит на сто лет. Вы, Анатолий Нестерович, смею думать, не откажетесь? Поведать нам о языкознании. Здесь, как мне кажется, тоже много сверху любопытного. Ну, а Теодор... Борис Борисович, я предпочел бы пока слушать, а не говорить. Скромница. Вы же пятикурсник. Без пяти минут дипломированный специалист. Пять минут казались более длинными. Ваш учитель, Игнатий Юлианович Крачковский, которого я давно знаю и глубоко уважаю, тоже посоветовал бы вам не только писать статьи, но и выступать перед разными аудиториями. Ученый должен привыкнуть смотреть в глаза многим. Ладно, пока, слушайте, а потом начните выступать, я вам советую. Таково было рождение Вольного университета камеры 23. Первая лекция состоялась в конце мая. Полынов читал ее увлеченно, с большим подъемом. Знания требовали обнародования, но сказывалось и то, что старый ученый истосковался по своему делу, которому была отдана жизнь. Почти все обитатели камеры исключение составляли плохо знавшие по-русски Фин Риан, ассириец Нисанов и некоторые другие, уселись вокруг докладчика и внимательно слушали. Народ ценит живое слово истиной, изучающей науки, обращенные к нему. Днем позже Анатолий Нестерович стал рассказывать об истории русского языка, об исторических судьбах слов, и я даны не помню благоговейную тишину, которая сопровождала негромкую чтобы не привлекать внимания охраны, речь лектора, и вижу десятки блестящих, любопытных глаз, устремленных к нему. Бесправные, униженные люди, которых пытались не извести до положения животных вдруг на мгновение, прикоснулись душами к чуду науки. Оно отыскало в них живой отзвук, напомнило о том, что они все-таки остаются людьми. Деятельность Вольного университета, постепенно ставшая привычной частью внутренней жизни камеры, приподняла и осветила арестантские будни, наполнила их новыми и увлеченными занятиями. Нашлись люди, знакомые с английским, французским, немецким языками. Другие старались перенять их знания, прилежно заучивая незнакомые слова. Вряд ли они думали о практическом применении узнанного. Их привлекали процесс изучения и его возвышенная природа пробуждавшее в душе сознание человеческого достоинства и отвлекавшее на время от ужаса окружавшей действительности. И вот уже кто-то предложил, а что, если создать кружок философии? У нас же есть специалисты. Люди стремились вверх, но силы были слишком неравны. Тяжкая пята распорядка внутренней тюрьмы, террор, следствие распинали слабых, сдерживали осторожных, охлаждали всех, кто хотел избежать кары за неположенные занятия. Ряды увлеченных понемногу редели, оживление стало выдыхаться. В июле вольному университету был нанесен сокрушительный удар. Очередная выписка продуктов задержалась, и один из арестантов по просьбе Полынова и обкомовца Ильева продолбил отверстие в стене, чтобы получить из соседней камеры пачку папирос. Вероятно, дырка в стене была пробита узниками еще в прошлом веке. Ведь не просто было бы сейчас буквально за один вечер, действуя заточенной ручкой от оловянной ложки, выполнить столь трудоемкую работу. Может быть, лишь отыскали спасительное отверстие, расширили. Как бы то ни было, папиросы были переданы. Ильев и Полынов с наслаждением закурили. Нашелся среди новоприбывших в камеру некто который при очередном вызове к следователю донес начальству о случившемся. И вот загрохотал замок, дверь в наше обиталище широко распахнулась, вошел корпусной начальник с двумя помощниками. Мы были построены в шеренге, он обратился к нам с прочувствованной речью. «Вот, народ строил эту тюрьму, силы на нее положил, а вы разрушаете. Какие же еще нужны доказательства тому, что вы и есть враги народа?» умозаключение было неотразимым. Полынова с увели в карцер, как-то забывший в их тени о третьем, возившемся у злополучной дырки. Отверстие заделали. Предатель выдал себя вызывающим поведением в камере, считая, что в общество преступников он попал временно, и что администрация на его стороне он требовал неочередного предоставления ему добств, полагающихся по арестантскому этикету старым узникам. С ним перестали общаться. Не станем тебя душить, но уж разговаривать с тобой никакие твои начальники не заставят. После отправки Полынова на перевоспитание наш вольный университет умер. Ведь старый ученый, в котором кипела молодая душа, был движущим духом всех просветительных начинаний в камере 23. Помимо личного участия в лекторской работе, он организовывал выступления профессора Генко и некоторых других специалистов, всех, кого можно было втянуть в живой научный разговор, обмен мыслями. Нередко отдыхая от лекций, Полынов читал вслух книги русских и западных писателей, которые ему удавалось получать в тюремной библиотеке. Я остро переживал разлуку с Борисом Борисовичем. Увижу ли я его еще когда-нибудь? Запомнилось, как однажды он сказал мне, «Нам с вами надо написать книгу о влиянии ландшафтов на происхождение и развитие человеческой культуры в разных обществах. Я возьму на себя географическую часть, вы — лингвистическую. Сбудется ли?» А Генко после скоротечного оживления в ходе лекции, медленно сходил на нет. Вновь я видел его отделившимся от всех, озирающимся, затравленным взором, тяжело задумавшимся нелюдимым. Вступать с ним в беседу было труднее, чем раньше. Вмешательство со стороны, даже доброжелательное, стало его раздражать. Что-то его ждет. Кого спросить о нем, когда наши тюремные пути разойдутся? Через много лет я узнал, не то в 1939, не то в 1940 году, Анатолий Нестерович был освобожден. Опять увидел свою бесценную библиотеку, свой институт востоковедения, но в начале войны был снова схвачен и уже не вернулся. Так и не пришлось больше встретиться с этим своеобразным, замкнутым, но щедро одаренным человеком, замечательным ученым. А с Полыновым судьба свела меня на два часа в 1946 году, но об этом нужно говорить отдельно. Мои филологические раздумья, сопоставления, поиски примеров продолжались. Постоянная работа ума поддерживала силы. А вот еще. Пишу эти строки, а передо мной лежит старый 40 сороковых годов листок бумаги, на котором почти выцветшими чернилами сохранены арабские слова. Это мой перевод Пушкинского «Если жизнь тебя обманет». Под стихами тоже по-арабски стоит апрель 1938 Переведено по памяти в тюрьме. Тогда же, в июле, я начал изучать армянский язык при помощи моего первого учителя по этой части, такого же заключенного Пайтяна. 7 августа меня вызвали из камеры с вещами, то есть навсегда. Я грустно глядел помещение, где протекли первые полгода моей неволи. Здесь родились новые мысли, которые, вынеся за эти стены, надо сберечь. Охранник открыл решетчатую дверь, я кивнул оставшимся товарищам, вздохнул и вышел. В кабинете следователя мне дали подписать бумагу о том, что я осведомлен. Изъятые у меня письма и открытки моей матери, как не содержащие материалы для обвинения, сожжены 14 июля 1938 года. Конечно, гуманистам из НКВД так поступать проще, нежели возвращать писанину, как презрительно они выражались родственникам заключенных. Затем я был сведен во двор и, водворен в тюремную машину, которая, получив груз, помчалась неизвестно куда. За двумя вокзалами Грузовик с наглухо зашитым кузовом вынесся из двора Ленинградского дома предварительного заключения на улице Воинова, пять. Прогрохотал по литейному мосту над Невой, затем свернул вправо, пробежал по арсенальной набережной, остановился у здания номер семь, раздался нетерпеливый сигнал. Ворота распахнулись, грузовик прошел под полутемным длинным сводом и замер. Меня высадили, ввели в высокое кирпичное здание старой постройки с решетками на окнах. По узкой железной лестнице я взошел на верхний этаж, Здесь дежурный страж открыл передо мной одну из многочисленных камер. Я вошел. На досках, насланных на остов единственной койки, и прямо на полу, в полутемном помещении, тесно сидели полуголые люди. Бледные, давно небритые лица были безучастны. Царило испуганное молчание, возникшее при скрежете отворяемой двери. Когда же она закрылась вновь, один из сидевших на койке спросил меня. «Откуда в наши кресты, товарищ?» Вот куда теперь довелось попасть в кресты. Старая петербургская тюрьма за финляндским вокзалом, печально знаменитая, изломавшая так много человеческих судеб. Откуда из домой пойти забудь, спасайся, усмешкой, арестант. Скорее отскочит боль заточения легче выжить. А из ДПЗ проговорил собеседник: Давно сидите полгода. Не так много, но не так и мало. А вы кто? Я удовлетворил естественное любопытство этого человека и других, жадно слушавших разговор своего товарища снова прибывшими. Почему они с ходу только что впервые увидев меня, начали сразу с некоторой даже бесцеремонностью столь настойчиво расспрашивать? Тут, конечно, сказывается скука длительной оторванности от живого дела. Жажда новизны и обостренные внимания к новостям тоже особенно сильны в тюремных стенах. Но, с другой стороны, каждый на этом крохотном пятачке, с которого некуда уйти, хочет знать, кто сосед. С кем не весь как долго придется вплотную спать, сидеть, разговаривать. Поддержит ли он в случае чего или продаст, утешит или толкнет глубже в пропасть. А камера впрям была с пятачок. Семь квадратных метров. Когда-то здесь была одиночка, а теперь тут наедине с парашей заперто 20 человек. Говорят, что и 22 было. По три человека на квадратный метр. В ДПЗ было все же по два. По два, по три. Кого? Не забывайте единицу измерения. Заключенных этих можно натолкать сколько угодно. Новые товарищи постепенно меня просвещали. Кресты, два крестообразных корпуса, в каждом 500 камер. Из общего числа работает 999. Тысячный погребен строитель. Всего прославленного сооружения безвестный зодчий умелец. Итак, в этой тюрьме по нынешним меркам одновременно могут содержаться 20 тысяч заключенных, а в Ленинграде имеется ни одно учреждение такого рода. Кое-кто добавлял, «Следующим за входом со двора круглый зал, откуда входят в четыре отсека здания и поднимаются на этажи. Непростая площадка». Сюда, бывает, сгоняют узников и объявляют им приговор суда, которого никто из них в глаза не видел. Особого совещания при до СССР. Оно, совещание, не упоминается ни в каких законах, но существует и карает невидимые свои жертвы. Кому пять лет исправительно-трудового лагеря, кому восемь, а кому и потолок десять лет. Как повезет, словом, та же лотерея, что и с выбором предъявляемого обвинения. — А вы заметили, — спросили меня, — обратили внимание, когда вас вели внизу? На входе в один из четырех отсеков решетки зашиты досками. Это отсек смертников. И я вспомнил, как в нашу двадцать третью камеру дома предварительного заключения привели некоего Головина, которому казнь заменили десятью годами заключения. Еще не стар, а из желтосет. Все время дрожит и то и дело срывается на крик. Дни шли за днями, я постепенно осваивался на новом месте. Людей распознал не сразу. Какие-то крестьяне с правобережной Украины, какие-то геологи из Узбекистана, молодой монгол, еще недавно учившийся в Ленинградском восточном институте. Среди преподавателей у нас нашлось много общих знакомых. Директор крупного предприятия за Невской заставой, его главный инженер, неравнодушный к рассказам о приключениях. Я принялся повествовать им о некоем госпеле, каждый день придумывая ему все новые и новые похождения. Эти сочинения на ходу, по-видимому, были довольно удачны. Все больше обитателей нашей кельи отвлекались от обычных бесед и слушали меня. Наконец, они ежедневно стали напоминать о продолжении рассказов, и я, творя и тут же излагая свое творение, вел нить повествования все дальше. Но из встретившихся мне в камере крестов осенью 1938 года Более других отложились в памяти Миша Церельсон и Лю Джендун. Миша был оператором киностудии «Ленфильм». Когда его арестовали, он потребовал свидания с прокурором, чтобы доказать несостоятельность обвинения. Требования не выполнили, и Миша прибегнул к последнему средству редкому в ленинградских тюрьмах. Объявил голодовку. Не подействовало. Жизнь каждого заключенного ставилась ни во что. Его можно было безнаказанно искалечить и даже убить. Но у тюремного врача нашлось кое-сколько человечности в сердце. Он уговорил царь прекратить голодовку, выписал ему для поправки 300 граммов белого хлеба и стакан молока в сутки. Большее, наверное, было запрещено. И тут этот Миша стал пытаться делить свое сокровище со мной. Другого соседа по камере, с которым я сблизился, звали Лю Чендун. Миша только что и родился, когда Лю во главе отряда китайских добровольцев защищал новорожденную советскую власть от толчака. Из гражданской войны он вышел с простреленными ногами, но, к счастью, все постепенно зажило, и в камере он даже попытался однажды показать исполнение какого-то китайского военного танца. Я попросил его познакомить меня с иероглифами. Как положено по уставу просвещенной темницы, у нас не было ни бумаги, ни карандаша, Но старых арестантов, какими мы уже были, это не смущает. Можно ведь писать концами обгорелых спичек на развернутых папиросных мунштуках. Тем и другим снабжали нас курильщики. Нам оставалось работать. Лю терпеливо учил меня китайскому языку. Может быть, ему самому хотелось напомнить себе родные слова вдали от своих отчих мест. Я напряженно старался постичь таинство открывавшегося мне нового мира. Не всегда это сопровождалось успехом. Помню, долго не удавалось уловить разницу в произношении слова «шу» — дерево и «шу» — книга. «Как твоя, не понимай!» — удивлялся мой учитель и даже сердился. «Твоя, смотри, это шу, а это шу!» Разница была тонкой, но постепенно удалось ее схватить. Мало-помалу спотыкаясь, я начал объясняться слю по-китайски. Общение происходило не только на уроках, Мы часто делились друг с другом хлебным и сахарным пайками. Мишу Церельсона и Лю Джендуна вызвали из камеры с вещами раньше меня. Вскоре, 26 сентября, пришла и моя очередь. Меня не вывезли из крестов, а спустили в первый этаж и водворили в холодное, странно пустое помещение. Но нет, не пустое. Когда глаза привыкли к полутьме, я увидел Нику Ереховича. Он был погружен в раздумье столь глубокое, что не слышал грохота, ни отворенной, ни вновь захлопнутой двери камеры. — Здравствуй, Ника, — проговорил я, садясь рядом с ним на узел со своими пожитками. Он вздрогнул и оживился. — Здравствуй, да получил обвинительное заключение. Как же без этого, вот оно. Дело-то плохо, нас будет судить военный трибунал. — Да, военный трибунал Ленинградского военного округа. Это какая-то ошибка, ведь ни я, ни ты, ни Лева Гумилев. Третий наш сопроцессник. Никто из нас никогда не служил в армии. У нас была студенческая отсрочка. Я думаю, на суде это должно выясниться. Ника горестно вздохнул. — Выяснять не станут. Вероятно, дело передали на трибунал, потому что нам пришивали террор. — Тебе его сватали? — Да, приписали подготовку покушения нажданова Это как всем арестованным в Ленинграде. Только быстро отстали. Наверное, остатками ума поняли, ни в какие ворота не лезет. Меня тоже обвинили по террору. И я не помню, осталось ли это в протоколе. Все плохо. Я положил руку на Ники на плечо. Брось. Как-то все будет перемелиться. Если засудят, подадим касацию. Не может быть, чтобы карали невиновных. Все-таки следствие это одно, а суд совсем другое. Тут и адвокат полагается. Ника хотела возразить, но тут шумно приоткрылась дверь и сразу столь же шумно захлопнулась. Это впустили к нам Леву Гумилёва. — Ну вот, все в сборе, — сказал он, подходя. — Здоров, братцы. Завязался немолчный разговор. Так давно мы расстались, так долго не виделись. Вспоминали университет, своих учителей, друзей. Дивились внешнему виду друг друга. У Лёвы и Ники за месяцы неволи отросли усы и окладистые бороды. У меня растительности было меньше, но сильно исхудало лицо, глубоко запали глаза. Вот так, братцы, раздумчиво проговорил вдруг Лева и вздохнул. Сидим и ждем, когда нас начнут судить по ложным протоколам. — Тебе хорошо, грустно пошутил я. Ты как расписывался? Достаточно к первой букве имени представить первый слог фамилии, и все будет в порядке. Лгу! — Я так и делал, — вскричал Лева и засмеялся. Даже удрученный Ник улыбнулся злой игре букв. Постепенно речь зашла о филологии, потом все мы углубились в историю Востока, пошли споры, до которых Лева был большой охотник. Вечно, и когда мы учились в университете, и сейчас он доказывал что-то свое, но и у меня было собственное мнение, и Ника уже думал по-своему. Так, воюя доводами, приводя одно изощренное возражение за другим, Каждый из нас позабыл, где мы находимся, и выпала из головы мысль о трибунале. Тюремная ночь с 26 на 27 сентября 1938 года подходила к концу, Обессиленные спорами мы прикорнули друг возле друга. Утром нас подняли, заперли в грузовик, повезли, высадили. Снова слепой асфальт казенного двора, снова лестница, коридор и узкий застенок, словно в первый день заключения тогда, 11 февраля как давно это было. Но сейчас я вижу стены, с сцарапанные надписями. Мы трое вглядываемся в знаки человеческой скорби, в памятники отчаяния и мужества. Читали с никой древние семитские рукописи, теперь читаем новейшие русские. Здесь сидел. Кто-то, неумудренный большой грамотностью, хотел начертать «сидел», но какая красноречивая ошибка. Здесь в течение нескольких мгновений сидеют, отсюда часто не выходят, выносят. Смотрите, — возбужденно шепчет лев они уже осуждены. Это надпись о судьбе шести знакомых ему студентов. Фамилия, срок, фамилия, срок. Двум дали по шесть лет исправительно-трудового лагеря. Двум по восемь, двум по десять. Рядом другой рукой надпись по-немецки «Несмотря ни на что». А дальше по-итальянски «Стих Данте, легшие на врата ада». Нас выпустили и повели наверх. Впереди конвоир за ним Лева, за Левый конвоир за ним я, за мной конвоир за ним Ника, а за ним все шествие замкнули два конвоира. Пятеро вооруженных людей против трех безоружных. Когда недомыслие хочет представить себя сильным, оно невольно обнажает свою слабость, заключенную в трусости. Ввели в небольшой зал, провели мимо построенных шеренгами стульев, усадили в первый ряд. Перед нами был длинный стол, за которым восседали судьи, конвоеры встали позади обвиняемых. Из окна за судейским столом открывался вид на площадь Юрицкого, дворцовую, с ее вечным столпом и ангелом. Вот где поместился военный трибунал в самом сердце великого города. Председательствовавший бушмаков Маков, члены суда Матусов и Чуйченко, секретарь Коган были в военной форме, По замыслу подготовителей процесса это должно было производить устрашающее действие на подсудимых. Никакого адвоката, одни прокуроры. С конвоирами, готовыми кинуться и растерзать по первому знаку, девять человек против трех беззащитных. Первым допрашивали Гумилева. «Признаете себя виновным?» «Нет». «Как же так?» — сказал Бушмаков, лениво перелистывая лежавшее перед ним дело. «Вы же подписали». «Меня заставили следователи». Бархударян и тот, другой, в протоколе он указан. Я подвергся воздействию. Были применены незаконные методы. — Что вы такое говорите? — прервал Бушмаков. — У нас все делается по закону. Пытаясь уйти от ответственности, вы делаете себе хуже. Тут же ясно написано. Я, Гумилев, состоял, проводил систематическую, ставил своей целью. Теперь за пирательство бесполезно. Садитесь. Таким же образом, повторяя наскучившие обвинения, председатель говорил с Ереховичем и со мной. Члены суда безмолствовали, никто из них не попытался обратить внимание на отсутствие независимых доказательств, на грубую работу обвинителей. Глядя на скучающие лица военных судей, можно было сразу понять, присутствуя при очередной сотой, тысячной или десятитысячной расправе, зная, что обвинительный приговор предрешен, они хотели, чтобы все это скорее кончилось и можно было вернуться к житейским удовольствиям. Поэтому, важно удалившись по окончании судебного следствия в совещательную комнату, они там, наверное, просто пили чай и переговаривались о всяких разностях. Мы же на это время были уведены в знакомый застенок. Потом охрана вновь привела нас в зал, и мы услышали, что именем военный трибунал, рассмотрев, приговорил Гумилева к десяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях с поражением в правах на четыре года. Ерехович и я получили по 8 лет лагерей с поражением на три года. Всем троим была определена конфискация имущества скудных студенческих пожитков. Ну вот, отныне мы уже не подследственные, а осужденные. На все представление ушло примерно три часа. Когда занавес спал, нас погрузили в машину и повезли прочь. Куда на этот раз? Паскаль как-то сказал, справедливость является предметом споров. Силу легко узнать, она неоспорима. Вот почему не смогли сделать так, чтобы справедливое было сильным, а сделали сильное справедливым. Но вот много лет спустя мне довелось видеть фильм о художнике Эль Греко. Место действия Толяда, время 1576 год. Эль Греко схвачен инквизицией. Я невиновен, говорит он судьям. Докажи это, отвечают ему. Но где доказательства моей вины? Святая Инквизиция не нуждается в таких доказательствах, заявляют судьи, помня, что арестован он по доносу набожного сына церкви. И все-таки Инквизиция находит Эль-Грека невиновным и отпускает. Даже Инквизиция! Когда мой брат, приехавший в Ленинград из далекого Азербайджана, смог попасть на прием к одному из осудивших меня членов трибунала, тот сказал ему обо мне. Я знал, что он и его товарищи невиновны. С делом-то знакомился. Но ничего нельзя было сделать. Сейчас такое время. Разговор происходил вскоре после суда. Такое время. Перед этим временем оказались бессильны все. От пастухов до маршалов, от целеустремленных юношей до старых революционеров, от узников до судей. Мы осужденные, поэтому нас привезли в пересыльную тюрьму на Константиноградской улице 6. Это за московским вокзалом, там, где укромнее. Течет себе тихая речка-монастырка, рядом заросли, глухие улицы. Поменьше лишних глаз, для тюрьмы так удобно. Пересылка напряженно работала. Отсюда постоянно отправлялись этапы заключенных. Они шли во все концы страны, в разнообразные точки главного управления лагерей НКВД СССР, ГУЛАГа. Может быть, потому что на Константиноградской содержались люди с уже решенной судьбой, когда закончившемуся следствию помешать невозможно, режим был здесь чуть повольнее. Разрешалось ходить к приятелям в другие камеры, подолгу засиживаться в гостях, беззлобно разговаривая о том, о сём. Камеры оказались просторными, но каждая изобиловала населением. Люди спали на полу тесными рядами. На спальных местах их владельцы помещались и днём. Ясникой и Лёвой расположились вместе, но ходили в соседнюю камеру к тем шести студентам, о судьбе которых узнали из надписи в застенке военного трибунала. Дернов приговорен к шести годам заключения, Предтеченский тоже. Гольдберг приговорен к восьми годам заключения, Люблинский тоже. Давиденков приговорен к десяти годам заключения, Ярошевский тоже. Мы с ними делились воспоминаниями о следствии, трибунале, потом... «А что, ребята, — предложил кто-то, — давайте читать лекции. У каждого из нас есть что сказать по своей части. Есть свой конек, иначе для чего учились?» И пошло новое дело. Не вспомнить всех докладов, но звучат в ушах Левины выкладки о хазарах и сообщения Ники из недавно задуманной им книги «История лошади на Древнем Востоке». Сам я докладывал об арабской средневековой картографии. Много было вопросов, и высказывались подчас неожиданные суждения, Ведь каждый из нас узнавал для себя новое, и каждый, истосковавшись по студенческой скамье, спешил тряхнуть стариной и показать прежде всего себе, что еще не все потеряно. К этому времени относятся мой перевод из арабской поэзии, сделанный мной по памяти. Когда-то на третьем курсе мы читали эти стихи в подлиннике. Неужели друг уедет, здесь подругу оставляя, воскрешая скорбь разлуки, умерщвляя радость встреч. Лону радости, Богдаду, буду слать привет всегда я из чужбины, где спокойным не смогу я взор сберечь. Из-за ненависти даже не расстался пья я с Богдадом, но судьба меня сразила, ныне жизнь мне сделав адом. Не найти мне здесь покоя, нет утехи, нет услады, нет соседа, в ком бы видеть мог я друга своего. Но душа живет надеждой, что настанет день отрады. Друг вернется, и подруга встретит радостно его. За тебя, Багдад, как выкуп, каждый город может встать, И мой дом с моим кварталом за тебя я рад отдать. Объезжать восток и запад всей страны Случалось мне на медлительном верблюде, На стремительном коне. Но реки, подобной тигру, я нигде не повстречал, И подобного Богдаду поселения не видал. Не видал людей, багдадцам равных тонкостью ума, Сладкозвучной дивы речью, где краса царит сама. Мне говорили, если бы действительно питал Ты привязанность к Багдаду, ты его бы не покидал. Да, любовь, я молвил, вяжет всех людей с землей родной, Но судьба стремит их к целям чужедальней стороной.